«Что делать?» или «Притча о лесорубе». Книга вот-вот завершится. Уже надо откланиваться, пора и честь знать. И все же автору не по себе, что так и не прозвучало на ее страницах из вечного русского вопроса. Вот именно. А что делать? Хороший вопрос, ничего не скажешь. Но если после всего сказанного кто-то ждет на сей счет еще каких-то рецептов, то их не будет. Одно знаю наверняка, и в жизни нашей, и в языке нашем все может еще счастливо перемениться, но только при одном всенепременном условии. Если начнем, пусть мучительно, пусть со скрипом, натужно, но меняться мы сами. А потому напоследок подарю-ка я моему дорогому читателю коротенькую, но очень мудрую притчу, которую еще ребенком услышал от наших стариков. В ней говорится о том, как в дубовую чащу пришел лесоруб, маленький человек с небольшим топором. Никто из деревьев на него и внимания не обратил, и только старый могучий дуб весь затрясся от страха, кивая в ужасе на топор. В ответ деревья помоложе стали стыдить его, говоря, «Ну, как нам, могучим великанам?» «Может навредить этот крошечный кусочек железа?» «Не железо этого я боюсь», — ответил седой патриарх. «Мне страшно при виде его рукоятки. Ведь она из наших».